Остатки магии, что явно свидетельствовало проямные попытки зарядить металл светом. Все вместе – кости, одежда, украшения, оружие – складывалось в образ не грубой битвы, а ответственного быта, словно здесь когда-то жили не дикари, а те, кто умел шить тонкие пояса и ковать стрелы с узорчатым сердечником. Кирилл думал о сундуках и пытался просчитать, кто сделал эти вещи. Кто стал бы хранить такие вещи в глубине куба, спрятанные от всего окружающего мира? Это был результат работы рук, возводивших культуру, знавших о красоте формы и порядке вещей. В его уме, аналитикой мастера таблиц, возник набор гипотез, переплетающихся и падающих друг на друга, как падают карты при неумелой руке. Возможно, это были останки странника, странно-высокого, худого, отличного от его собственного народа. Возможно, это был вид людей, которые жили в этой долине до змеиных дней. Может, это были погребальные останки, ведь телеса иногда клали в хранилище, оберегая вещи на случай возвращения. А может, и эта мысль пришла к нему, как холодный ветер, «Это и вовсе не человек». Он провел пальцем по тонкому черепу, не дотрагиваясь до хрупкости, и ощутил под ним, будто эхо чужой собственной культуры. Мелкая гравировка у виска, тонкий след от ткани – все это говорило о чем-то втором, более тонком, чем грубая человеческая практика. В ответ на это откровение к нему пришло не громкое, но твердое чувство. Не страх, а уважение. Эти кости были следом чьей-то истории – памятником жизни другого порядка. И то, что они лежали здесь, в кубе, вместе с сундуками и печатями, означало только то, что этот куб был создан не просто как склад хлама, но как место, где хранят знания, вещи и память». Кирилл отступил на шаг, опираясь ладонью о камень. В голове зазвучал вопрос, жесткий и простой. «Стоит ли продолжать рвать печати и вскрывать сундуки, не зная, кому они принадлежали, и не навлечет ли это на него чьей-то старой вражды. Или же это шанс понять, что за разум когда-то правил этими землями. Ночью, сидя у тлеющих углей, он смотрел на кости и чувствовал, как в груди что-то меняется. Это было начало понимания, что этот мир не просто набор опасностей. В нем жили, любили, делали вещи, и он, чужак, теперь держит в руках «Обрывки чужой цивилизации». Парень медленно присел на корточки, вытянув руку кучу пыли и костей, осторожно раздвигая обломки и остатки ткани. Сначала ему показалось, что это просто давно истлевшее тело, как если бы змея притащила сюда чьи-то кости. Но чем дольше он смотрел, тем больше понимал. Перед ним что-то совершенно иное – Кости были нечеловеческие, слишком тонкие, словно их вырезали из фарфора, и при этом невероятно длинные. Даже лежа в беспорядке они складывались в фигуру, которая, если бы поднялась, возвышалась бы над Кириллом на голову, а то и больше. Тонкие предплечья, вытянутые пальцы, череп с удлиненным затылком – все это выглядело знакомым и чужим одновременно. В памяти всплыли картинки из детских книг, о древних, о существах из легенд, но ни одна из них не совпадала полностью с тем, что он видел. Одежда сохранилась достаточно неплохо, и отдельные фрагменты все еще держались. Ткань, хоть и потрепанная, была явно сделана из чего-то непохожего на хлопок или шерсть. Блеск волокон напоминал затвердевший лен, переплетенный с чем-то металлическим. На руках выделялись браслеты, тонкие, с узорами, похожими на те же линии, что были выгравированы на сундуках. Один браслет лопнул, будто не выдержав давления времени. На поясе висел странный темный ремень, и к нему был прикреплен небольшой мешочек, уже почти истлевший, но с металлической застежкой, украшенной знаком. Круг, разделенный на три части, будто спираль внутри круга. И рядом на камне лежали оружие и вещи. Копье, длинное, с древком, которое выглядело так, будто сделано не из дерева, а из какого-то легкого серого материала, словно пластик, но холодный, как металл. Лезвие поблескивало даже в полумраке, и Кирилл заметил на его поверхности гравировку, которая чуть светилась, словно вдыхала в себя окружающую энергию. Рядом с ним нож с узким клинком, у основания которого были странные символы, почти напоминавшие... Матрицу микросхемы Но все это померкло Когда он заметил другой предмет Он выглядел чуждым в этой куче Как будто не принадлежал эпохе оружия Сделанного руками На первый взгляд пистолет Но слишком необычный Без привычного курка Без магазина Литой, гладкий Будто его отпечатали цельным куском Неизвестного материала Вдоль ствола шли тонкие канавки По которым пробегал легкий Голубоватый свет И этот свет не угасал, словно предмет питался от источника, которого Кирилл не видел. Он осторожно протянул руку, дотронулся кончиками пальцев до рукояти и тут же ощутил дрожь, будто в ладонь ему ударила невидимая искра. Предмет был теплым, теплым, как живое тело. «Черт!» – прошептал он. Перед его глазами, словно в мозгу, мелькнула мысль о том, что это точно было оружие. Не просто пистолет, а что-то, что выстреливает светом, плазмой, лазером. Он не знал, как это назвать, но чувствовал. В то же время его смущало соседство этого артефакта с копьем и ножом. Это было все равно, что увидеть айфон рядом с мечом из бронзы в гробнице древнего вождя. Два разных мира, две эпохи и обе одинаково реальны. Он вертел находку в руках, то поднося ближе к глазам, то отдаляя, прислушиваясь к легкому гулу, будто внутри предмета шло постоянное движение энергии. От него веяло мощью и опасностью. Кирилл вдруг поймал себя на том, что боится случайно нажать не туда, хотя рукоять и поверхность оружия не имели привычных кнопок. Он снова посмотрел на скелет. Кто это был? Человек? Вряд ли. Слишком высокий, слишком вытянутый. И если это был хозяин сундуков, то что это за оружие у него в руках? Почему оно оказалось в месте, где змея обитала десятки лет? И почему все это кажется таким чужим, почти инопланетным? Сейчас он чувствовал, что разгадка здесь не в сундуках и даже не в магии льда. Настоящая тайна начиналась именно с этих костей, этих вещей и оружия, которое не могло существовать рядом с древними узорами на камне. Тем более, что он не понимал того, как эти останки вообще оказались в этом месте, так как ситуация была странна именно в том, что случайно оставленный им кусочек свежезажаренного зажаренного мяса за несколько часов, пока его рядом не было, так и не остыл, не говоря уже о том, чтобы испортиться. К тому же, внимательно присмотревшись к этим останкам, парень понял, что они не просто оказались там, Случайно. Их кто-то намеренно там выложил? Зачем и почему? Этот вопрос, возможно, навсегда останется без ответа, так как он понял, что в этом месте время словно застывает на месте. Немного позже Кирилл вернулся в свою пещеру Точно с тем чувством, с каким возвращается программист к выключенному компьютеру Держа в голове стека ошибок и патчей Нужно воспроизвести ошибку, найти вход, не ломая систему На столе у входа он разложил трофеи Куски чешуи, полоски шкуры, кристалл в маленьком мешочке И, главное, память о рисунке на скале В голове у него теперь был не просто орнамент, а последовательность. Набор точек входа, которые он видел на скале. Он видел их, как кто-то видит поток машинных логов. Время, амплитуда, порядок. Первым делом он сделал карту. Не на бумаге. Бумаги у него просто не было. А на земле, перед собой, в пепле и трухе. Палкой он вычертил линию. Потом еще одну. Соединил их узлами, точно так же, как программный аналитик чертит блок-схему перед правкой кода. Эти узлы А, Б, С он отмечал кусочками угля и кусками камня, чтобы рука знала, где нажать. Его каракули были одновременно молитвой и инструкцией, так как он пытался воспроизвести порядок, а не силу. Затем он принялся за материалы, которые могли бы служить тут проводами и конденсаторами. Наученный недавним опытом, он знал, что вода и шкура меняют проводимость, смола и уголь — фазу, так что он разложил влажную тряпку так, чтобы она касалась двух узлов, положил полоску змеиных чешуй между двумя другими, как биологический ключ, и нанес тонкий след смолы по линии, имитируя ту самую жильную магию, что велась по скале. Все это было делом рук и слишком давней тревоги. Если у тебя нет схемы, имитируя окружение. Он вспоминал электротехнику. Где тонкая жила, там большой ток. Где толстая, там источник. По его наброску толстая жила шла к центральному узлу. Там, у сердца, он аккуратно выкопал маленькую лунку и положил внутрь кристалл, как тестовый заряд. Положил так, будто кладет батарею в старый фонарик. Сердце в груди у него забилось ровно. Техника и ритуал — Встретились в одном действии. Алгоритм, думал он. Сначала инициализация, это замыкание А, потом установка уровня, мокрая тряпка на Б, затем биосигнатура, чешуя на С, после нагрев Д и в конце быстрый импульс на узел А. Он работал как скульптор и как администратор одновременно, нежно, расчетливо, тщательно фиксируя каждую деталь. Пальцы его порезались о камень. Голос шептал себе команды. Один неверный порядок. И он мог получить лед у ног. Или пустой фальшивый эффект. Первый запуск был почти комичным. Он коснулся палкой узла А. Ничего. Прижал мокрую тряпку к Б. Узоры на палке дрогнули. Но мир остался миром. Второй запуск, и чешуя на «С», кристалл, чуть теплым отозвался внутри мешочка, как будто кто-то внутри куба усмехнулся. Третья итерация. Он аккуратно поднес к узлу «Д», тлеющую смолу, задувая пламя. Воздух вокруг тронулся и запел каким-то старым голосом. И на мгновение, очень коротко, по линии, вычерченной им в пепле, пробежала светящаяся нитка это было не открытие целой двери это было лишь то что в программировании зовут пинг слабый отклик от удаленного сервера но пинг означал одно система узнала его пакет и в голову кирилла тут же влезла мысль радость админа есть контакт он продолжал менял порядок как переставляют биты в слове пытался сделать шумовую помеху держа мокрый свиток на узле перед подачей импульса потом наоборот, подогревая смолу там, где обычно была тишина. Его аналитический ум привычно читал ответы. Три легких шевеления – это подтверждение. Один длинный – отказ. Два коротких – готовность. Он выписывал в уме логи. А следует Б – подтверждение. Б следует С – ошибка. С следует А – подтверждение. Д – плавка. Ответ – вибрация. На третий день, когда усталость уже подступала и язык заело от соли пота, он решился на импульсную попытку. Проделал все в нужном порядке. Мокрая тряпка, чешуя вживую на правильной ветви, смола разогрета до запаха карамели, кристалл в чаше, и он с бьющимся сердцем ударил палкой в узел «А», словно по клавише Enter. Воздух буквально на мгновение стал плотнее, будто кто-то внезапно поглотил звук. Из пепла прокололся тонкий эфемерный свет. Не по-настоящему, не так, чтобы дверь отворилась, а так, чтобы сам каменный воздух вздрогнул и где-то в глубине пещеры пронесся похожий на далекий звон стеклянного колокола. Поверхность пепла там, где он вычертил линию, побежала тончайшей трещиной света, как если бы какой-то невидимый карандаш провел черту. Он не закричал от восторга, так как накатившее на него чувство было теплым и печальным одновременно. Он понял следующее. Воспроизвести рисунок с той скалы, в принципе, было бы возможно. Воспроизвести работу механизма тоже можно, но только в микромасштабе. Его промоделированная вышивка дала локальную резонансную волну слабее того, что он видел на скале, но реальную. Это означало, что замок опирается на сочетание структуры рисунка, биологической подписи и окончательной фазовой подстройки. И была еще одна реальность – цена. Когда волна прошла, то вокруг мокрой тряпки на секунду выпал тончайший иней, как будто ловушка холодом проверяла корректность». Он отдернул руку вовремя, и лед, не успев схватить его тело, расплылся в пар. Печать сработала, но в щадящем режиме. Система испытала его, не уничтожив. По вечеру, сидя у угля, он убедился в еще одном. Эта схема была воспроизводима, но требовала ключа. Кристалла, или его аналога, чтобы поднять амплитуду резонанса. Без кристалла он мог вызвать лишь эхо. С ним появлялась возможность заставить шевелиться стены В голой пещере, среди костей и тлеющих углей Он впервые ощутил себя не только исследователем, но и создателем Теперь у него был свой тестовый стенд Он аккуратно записал все в памяти Последовательность, время, пауз, запах смолы, температуру, положение чешуи Его внутренний блокнот был заполнен Итерация 1, А следует в Б Результат – дрожь. Итерация 3. А следует в Б, следует в С. С кристаллом резонанс 0,2. Итерация 7. Полный контакт. Все-таки не достигнут. И хотя он не открыл куб полностью у своей пещере, он добился гораздо более важного, так как снизил риски. Теперь вместо того, чтобы лезть в чужую скалу под покровом ночи и надеяться, что за ней нет опасных чудовищ, Он мог отрабатывать код дома, шлифовать последовательность, понимать логику и лишь потом идти на источник со шнуром отладки. Ночь неумолимо опустилась на эту местность, и Кирилл, уставший и счастливый, улегся на новую подстилку. В голове звенел тихий набор состояний, завершенный тест, ожидающийся результат. В мире, где линии света плели ткань реальности, Он научился читать и писать Свои первые команды И это давало ему самое простое Из человеческих чувств Надежду Парень сидел в своей пещере освещенной лишь тусклым пламенем факела И мягким сиянием От найденных в хранилище кристаллов В голове все еще звенело От осознания Он шаг за шагом перебирал в памяти То, что произошло Простое повторение узора И он снова оказался в том самом кубе Словно ведущая в это пространство дверь не была привязана к месту, а к самому воспроизводимому символу узора. Значит, не суть важна, где я нахожусь? Главное, чтобы был сам рисунок. Мысли, осознавшего этот факт парня, метались, словно воробьи под сводами пещеры. Это не хранилище в скалах. Это отдельное пространство, которое можно открыть фактически где угодно. Его дыхание участилось, сердце ухало в груди, и в какой-то момент он не выдержал, рассмеялся нервно, почти срываясь на истерику. Взмахнул руками и ударил кулаком по каменной стене. Камень отозвался болью в костяшках, но парень даже не обратил внимания на это ощущение. Ведь он уже понимал, что это была не просто удача, это было настоящее сокровище, равного которому в его мире почти нет». Теперь он мог переносить с собой горы вещей, оружие, ресурсы, все что угодно. Но главное – это не сумка, не коробка. Это мир внутри мира. В голове вспыхнула безумная мысль о том, что если сам этот рисунок – ключ, то зачем оставлять его где-то, куда придется возвращаться? Почему бы не сделать его частью самого себя? Немного подумав, он вытащил из-за пояса нож, тот самый, что был найден рядом с лазероподобным оружием. Лезвие этого клинка слегка отливало холодным блеском, а в глубине стали пробегали мерцающие нити, словно он жил своей жизнью. «На коже, если я вырежу или вытатуирую узор на теле, он будет всегда со мной. Значит, я смогу открыть этот проход где угодно, даже на бегу, даже в бою». Но при этой мысли холод пробежал по спине. А если он ошибется, что тогда? Может, узор исказится и не откроет проход? Или хуже? Пространство сомкнется и вывернет его собственное тело наизнанку. Тем не менее, искушение было слишком велико. Немного помедлив, он все же снял с себя рубашку, разложил ее на камне, чтобы перед глазами был чистый холст. Снова достал уголь и медленно, тщательно вывел знакомые линии на груди повторяя каждую деталь. Криво, стирал, начинал заново. Плечо затекало, пальцы дрожали, но он не позволял себе спешить. Каждый штрик был похож на дыхание, так как в этой ситуации именно точность решала все. Сначала он хотел просто нанести рисунок на кожу углем, но мысль о временности заставила его искать радикальное решение. Он нагрел лезвие ножа над огнем, металл засиял красным, Воздух наполнился запахом раскаленного железа. «Если ожогом закрепить хотя бы контуры, узор станет частью меня». В животе сжался ледяной ком, пальцы онемели. Но сейчас он понимал, что это единственный способ убедиться, что у него всегда будет доступ к пространству. Он замер, держа лезвие над своей грудью,